Глава 31. Увольнение. «Уволят тебя, мужик. Вот к знающему не ходи. Точно тебе говорю». Юргол сидел в полупустом трактире с пожарным, за кувшином терпкой домашней хримги. Пессимистичные взгляды с он разделял. «Сам посуди», — принялся загибать пальцы пожарный. Заключенного не уберег. В своем штате соучастника преступлений прошляпил. Дело не раскрыл». Если б брат того мужика с повинной не пришел, где бы ты был? Преступника сколько раз упускал? Еще и с уликами. Вот. Дальше. Полный город демонов напустил, а сам руки умыл и в зияние. И если б только этот город. В Сирии люди до сих пор за окружную дорогу соваться боятся. Армию вызвал, а в итоге им тут и делать было нечего. Ты понимаешь, как это все для начальства выглядит? Ну, во-первых, Щелкун не соучастник, он так, просто за шкуру свою боялся, начал оправдываться Йоргол. «Во-вторых, а чего они хотели, когда у меня в штате девица и двое зеленых новичков?» «Хорошо, хоть я кошку подобрал. От нее какой-никакой толк?» «Это вообще отдельная история. Кошку он подобрал. Пол города до сих пор думает, что она трупы жертв на окраинах зарывает, и молчат они только потому, что тут Ирлихон устроил. Это вот ты начальству как объяснишь?» «Что уж тут объяснять?» — проворчал Йоргол. «Про него они побольше моего знают». Он сопротивлялся, но умом понимал, что его послужной список на этой должности выглядит не лучшим образом. Но, в конце концов, его сюда перевели в ожидании, что в маленьком городке самое большее раз в неделю кто-нибудь у кого-нибудь разводной ключ украдет. Никому же в голову не приходило, что тут может действовать организованная группа контрабандистов, да еще таких, что своих режут, как дышат. И, между прочим, действовали они также и в Сирии, а там полиции побольше будет, и тоже ничего не сделали. «В общем, ты смотри», — пожарный налил им еще по одной. «Как выгонят, приходи к нам. У нас команда дружная, а я за тебя словечко замолвлю». Йоргол поблагодарил, но пользоваться предложением не собирался. Тогда уж лучше в законнике. Натура его такая, требует справедливости. И потом, окошку кошку куда девать? Если его попрут, то и ее не оставят. Остальная команда заседала в старом полицейском здании, потому что в новом присланные из столицы эксперты допрашивали всех участников недавних событий, решая, кому воздать по заслугам и каким именно. Хлыч как раз вернулся с такой беседы. Вид у него был чернее тучи. «Ну как там?» Луковка засуетилась, наливая ему чаю. «Да никак», — буркнул парень. «Я ж все интересное пропустил с этим сотрясением. Они у меня про целителя спрашивали, а мы же его даже допросить не успели. Теперь все хвосты они сами подбивают, а мы не при делах». «Что они по поводу шефа говорят?» — перебил его ворчание дротик. «Какие настроения?» «Да шакал их знает, там такие рожи каменные, пойди угадай». — огрызнулся Хлыщ. Иди сам, твоя очередь. Дротик поспешно натянул куртку и, получив напоследок от Луковки пожелание удачи, поспешил на допрос. Фысь, ты-то как? Луковка заглянула под кресло. Кошка весь день провела под мебелью у печки, притворяясь спящей, но Луковка уже начала подозревать, что ей не здоровится. Да не тормоши ее, вздохнул Хлыщ. Ясно же, переживает за начальника. Если его снимут, ей-то куда податься? Мы за нее еще поборемся. — возмутилась Луковка. — Начальник начальником, а Фесси не только ему тут нужна. От нее вон сколько пользы. — Да польза-то пользой. Только кто-то же должен ей управлять. А думаешь, тебе это доверят? Или новый дознаватель захочет связываться? И потом, как ты бороться-то собралась? — Ну, написать всяким там, наверху. Например, кудряш Хон Фыся лично медаль вручал. Можно его попробовать склонить на нашу сторону? Ахмат Хон тоже ведь ее одобрил. По крайней мере, шеф говорил, что он тут был с комиссией. От чего мы тогда ждем? Хлыщ придвинул поближе и открыл бук. «Надо садиться и писать. Пока прочтут, да пока решат, тут и расследование закончится». Фыся внезапно вылезла из-под кресла и превратилась. «Котя, тебе, может, молочка или поесть?» обрадовалась Луковка. Но та помотала головой. «Можем написать тому коту, который у старшего человека работает. Он про мангуста поймет. «Таким образом, генерал Хон!» Закончил свой доклад командующий силовой поддержкой. «В городе сложилось опасное положение на грани мятежа, и главные зачинщики — демоны!» «Это очень интересно!» Игдал сидел за своим столом, уложив лодыжку на колено и задумчиво поворачиваясь в вертящемся кресле из стороны в сторону. «А как в эту картину вписывается гора писем от городских служб, ассоциаций фермеров и общества одиноких пенсионеров на имя Ахмадхона с требованиями остановить военный произвол?» Командующий вылупился. «Да мы ж не сделали ничего!» Игдал опустил ногу на пол и подался вперед, поставив локти на стол. «Вы провели полицейскую брониану через весь город под конвоем. Ту самую полицейскую брониану, которая получила от Ирликхона полномочия на управление местной диаспорой брониан, которые, я напоминаю, по законодательству имеют все те же права и свободы, что и люди. Мятеж? Зачинщики? Если вы собрались взять на себя роль провокатора, это надо было согласовывать со мной. А я бы никогда это не санкционировал, потому что политика Ахматхона в том, чтобы примирить между собой разные группы населения, а не перессорить. Как в свете этого выглядят ваши действия?» Командующий потупился, и Игдал отослал его прочь, со вздохом готовясь к отчету императору. «Ругаться тот не будет. Он будет разочарован». Игдал сделал себе огромную зарубку усилить пропаганду толерантности в армейских рядах и пошел каяться. Когда допросы кончились, наступила невнятная затишье. Йоргол в основном отсыпался, считая, что любые неприятности лучше встречать бодрым и отдохнувшим. Фысь следовал его примеру. Остальные, временно допущенные к полицейской работе, написав отчеты от проведенной операции, занялись разбором текучки. Пока они сосредоточились на Соболе, в городе немало всего произошло, и за все кто-то должен был выплатить штраф, а то и отработать на сортировке мусора. Стук в дверь ничем не примечательным днем никого не удивил. «Открыто!» — крикнула Луковка, не отрываясь от монитора. На улице не лило, но в сером, как асфальт, свете все меркло, так что люди становились неразличимы. Луковка не обратила внимания, кто вошел, пока над ее столом не воздвиглась внушительная фигура. «Заявитель Хон, чем мы можем...» — начала она по протоколу, но осеклась, подняв взгляд. «В добрый час, полицейская Хон», — пробасил Ахмат Хон. «Не позовете ли дознавателя и бойца Броняну? Луковка вскочила, уронив стул, и заметалась. Где искать дознавателя? Наверху он или... Окошко где? «Не спешите, мы не торопимся», — усмехнулся император. По обе стороны от него маячили управляющий полиции и, вероятно, министр природопользования, а сзади топтался не военный. Глубоко вдохнув, Луковка помчалась вверх по лестнице. Если не найдет там дознавателя, так хоть парней позовет для моральной поддержки. Но шеф оказался на месте, в кабинете, за чтением какой-то развлекательной книжульки. «Там!» — выпалила Луковка. «Они! Все! Вас просят! Сам!» «Ну-ка тихо!» — рыкнул дознаватель. «И по порядку. Кто? Где?» «Внизу! Ахматхон, Кудряшхон и кот!» Тут уже и шеф вскочил, но далеко не убежал, потому что у него на ногах оказалась намотана фыся. Она взмуркнула и огляделась, едва открытыми с просонок глазами. «Фысю тоже видеть хотят!» — добавила Луковка. «Форму надевай живо!» — велел кошке шеф и поспешил натянуть на нижнюю рубашку короткий диль. Куртку-то внизу оставил тепло. На вопли сверху скатились парни, так что встречать высоких гостей отделение отправилось полным составом. «Что творится?» — шепотом спросил Хлыщу Луковки. «Ах, Матхон и Кудряшхон приехали». «Точняк, повольняют всех», — ахнул Дротик. «Я слышал от столичных друзей, у нас будут сокращения стопудово». Фыси не соображала, что происходит и что надо делать. Она в последние дни почти что впала в спячку, потому что заниматься полицейской работой ей до выяснения запретили, как и начальнику, и никакие лакомства и новые лежанки не могли поколебать ее мрачного настроения. А теперь вдруг все забегали. Надо реагировать, а как? Знакомые морды внизу ее взбудоражили, но понять не стало. От старшего человека начальник получал нагоняй, от того с детским лицом Фыся получала награду, котяра просто усы ей подкручивал, а военный вызывал желание нашипеть а то и вцепиться в лодыжку». Пока Фыся обо всем этом размышляла, начальник плёл утомительные приветственные речи, положенные гостям по статусу. Наконец старший человек откашлялся и качнул головой в сторону двери. Фыся подняла шерсть на затылке. «Это он начальника выгонять собрался?» «Да она... Она котов соберет, Она ему покажет! Она...» Дознаватель Хон. Я полагаю, что многие в городе уже осведомлены о нашем прибытии, но мне бы не хотелось, чтобы у кого-то остались сомнения по поводу причин нашего визита. Мурлыкал старший человек. А поэтому я предлагаю воспользоваться приемом, предложенным Ирлыхоном, и продолжить встречу прямо на рыночной площади. Мои люди там сейчас устраивают нечто вроде трибуны со светом, чтобы никто не пропустил самое интересное. Начальник замялся, но, видимо, решил, что спорить себе дороже, если уж там уже что-то монтируют. «И помимо этого», — продолжил Ахматхон, «не будете ли вы так любезны пригласить к нам кого-то из проживающих вокруг города хозяев леса? Нам бы хотелось, чтобы они узнали о наших решениях из первых рук». Начальник оглянулся на Фысю, но она после истории с зиянием от него за пределами отделения и на шаг отходить не собиралась. «Я сбегаю за дедом Чесноком», — предложил Дротик. «Ты...» с сомнением прошипел хлыщ. «Я сбегаю!» «Я быстрее, а тебе нельзя из-за головы!» парировал дротик. «Одна нога здесь, другая там!» сказал и выстрелил из дверей. «Дед Чеснок — это кто?» поинтересовался главный полицейский. «Старый кот!» просипел в ответ императорский котярохоз со знающим видом. «Разумный, уважаемый!» «Это хорошо!» — улыбнулся Ахматхон. Пойдемте потихоньку!» Сотрудники поспешно натянули верхнюю одежду и высыпали из здания. За перемещением процессии из первых лиц государства, полицейских и кошки следил весь город. Мальчишки бежали по пятам, в окнах торчали бабы и мастеровые, в переулках толпились те, кто набежал с соседних улиц. Наконец впереди показался рынок, а на нем Фысе сначала показалось, что гигантская светящаяся тыква. Подойдя ближе, она рассмотрела круглый красный помост под выпуклым красным тентом с ярким освещением. Старший человек, не замедляя шаг, поднялся на помост, и развернулся лицом к собравшейся вокруг толпе. «Дорогие сограждане!» — заурчал он внезапно очень громко, пока Фыся, начальника и других специальный человек расставлял по помосту полукругом. Фыся начинала дрожать. «В связи с недавними событиями нам стало очевидно, что в политике нашего государства есть некоторые неясности, которые необходимо прояснить, чтобы не создавать лишних конфликтов». Фыся почти ни слова не поняла и дрожала все сильнее, пока начальник не положил ей руку на голову. «Тихо, кошка, не съедят!» Наконец старший человек договорил и передал слово главному полицейскому. «Итак, сегодня я имею честь», — широко улыбнулся тот, «наградить за отличную службу дознавателя второго ранга, начальника полиции этого города. В трудной ситуации вы проявили выдающиеся способности к управлению, правильной расстановке приоритетов и недюжинную интуицию при выборе доверенных лиц». Фыся встопорщила уши и уставилась на начальника, но тот и сам, казалось, обомлел. Даже наклониться, когда невысокий главный стал надевать на него медаль, не сразу сообразил. «Помимо этого, за отличную службу награждается секретарь отделения полиции Луковка, проявившая отвагу и хорошее понимание политической ситуации», продолжил главный, надвигая следующую медаль на залившуюся краской Луковку. Фыся заметила, что у помощника в руках этих медалей целая гроздь. Следующая пошла хлыщу, после чего старший человек опять начал что-то говорить публике, пока толпу с одного бока не подвинули. Дротик въехал на площадь на закорках деда Чеснока в кошачьей форме. В толпе раздались вопли, началась паника, но старший человек прекратил ее одним словом. «Мы собрались здесь по хорошему поводу», сказал он укоризненно тем, кто пытался разбежаться. «Не стоит его портить. Однако, быть может, представитель брониан мог бы принять менее крупную форму. У нас тут тесновато». Дед позволил Дротику скатиться и перекинулся по толпы. Люди, скорее всего, никогда не видели превращения демона, а уж тем более не подозревали, что он может настолько не отличаться от человека на вид. «Слышал тут старший человек, хочет меня видеть?» просипел дед Чеснок, забираясь на помост. Стоило ему перешагнуть через край, и его голос тоже стал разноситься чуть не на весь город. «И чего же тебе от меня занадобилось?» Хлыч замахал дротику, чтобы тоже залезал, и посверкал свежей медалькой. Дротика не пришлось долго уговаривать. Для начала мы хотели бы извиниться за недоверие, склонил голову Ахмадхун. Главный полицейский вытолкнул вперед военного командующего, мрачного и бледного. От лица муданской армии в целом и группы силовой поддержки в частности. пробурчал тот, ни на кого не глядя, но его все равно все хорошо слышали. Приношу извинения региональным жителям Брнянам и лично бойцу Фысе. Он кивнул ошеломленной кошке. За ущерб репутации. Больше не повторится. «Со своей стороны», — тут же подключился главный полицейский, «я награждаю бойца Фыся медалью за вклад в развитие сотрудничества между разными группами граждан Муданга». Фыся вздохнула. Опять медаль, а толку-то? Но главный словно прочел ее мысли. А также за продемонстрированные выдающиеся навыки работы боец Фыся досрочно получает полицейский знак и мундир нового образца. «Ваш город может гордиться, поскольку именно здесь впервые эти отличительные знаки получает брониана». Старший человек демонстративно зааплодировал, а главный полицейский быстренько сунул медаль и знак котяре, который и надел это все на фысю Той было уже все равно из чьих рук получать награду. Ее ждала теплая и удобная форма. Это значило, что ее и начальника не увольняли из полиции. Толпа гомонила. Старший человек что-то втирал деду чесноку про то, чтобы поделиться увиденным с другими котами. Что, малявка, прижилась? лукаво спросил императорский котяра под шумок. «Ты мое письмо прочитал?» Вместо ответа спросила фыся. «А то как же! Все вместе и читали!» Он указал ухом на своих высокопоставленных коллег. «Что думаешь, мы человека твоего наградили? Раз ты за него вступилась, значит, он хорошо с хозяевами леса работает. А старшему человеку того и надо!» Фыся навострила уши. «Так это из-за меня?» Котяра хитро подмигнул. «Ну что ж», — произнес уже на нормальной громкости ахматхон закончив махать рукой толпе. Освещение погасло. Не пойти ли нам отметить счастливый исход этой истории? Мой помощник забронировал нам зал трактира тут за углом, чтобы нас не побеспокоили». «Отчего же не пойти?» — резво согласился дед Чеснок. Ему, похоже, льстило высочайшее внимание. Фыся так и видела, как бы он в кошачьей форме терся у ног. Ужин, надо сказать, заказали с учетом всех предпочтений. Фыся и деду Чесноку подали тонко нарезанную ягнятину, рыбу и ту самую сушеную говядину. А на закуску зерна кофе и какао. Фыся даже не догадывалась, что это может быть вкусно. А вот дед Чеснок сразу подгрёб лохань с ними поближе. «Безусловно, пост дознавателя и начальника здешнего отделения за вами сохраняется», говорил Кудряшхон начальнику. «Но на самом деле я бы хотел вам предложить перебраться в столицу. Нам там нужны специалисты по обучению брониан как воздух. Конечно, без понижения в должности. возглавить одно из столичных отделений, их там несколько». Фыся чуть мясом не подавилась. «Начальника увозят?» Он поймал ее взгляд через стол и подмигнул: Премного благодарен, но я только год назад сюда перевелся, а тут дел непочатый край. Не хотелось бы оставлять за спиной недоделанное дело. И потом у меня тут уже есть брониана в обучении, которая знак уже получила, а курс подготовки еще не закончила. Может, подскажете, чем мне теперь ее мотивировать? Фыся зафыркала. Чего ее мотивировать? Она вон какая мотивированная и без всяких обещаний. А. Главный полицейский на мгновение растерянно улыбнулся, но быстро сориентировался. «А что уважаемая Брониана думает по поводу воспитания подрастающего поколения? Ахматхон не просто так сказал, что ваш город первый, где Брониана получила знак, но в человеческом обществе их становится все больше, а хос не может быть везде одновременно. Быть может, Фысихон будет интересно проводить обучение у других хозяев леса, так сказать, только что из леса?» «Котят?» — выпалила Фыся. Хотят берут в другом месте, в кого ухмыльнулся хос. А как насчет взрослых погонять? Представляешь, десяток здоровых котят, и все к тебе подлизываются. Фыся представила. Жутковато. Но и заманчиво. Тут она котов гоняла, потому что ее мангуст велел уважать, а сама она мелочь пузатая. А так будет по праву гонять, потому что у фыси есть знак и две медали. Приятно. Будешь приезжать в столицу, продолжал мурлыкать хос. Погуляем там. Покажу тебе самые вкусные места. Так, так, сотрудницу у меня не уводите, вмешался начальник. И так народа не хватает. Ботухона я уволю первым делом, как выйду на работу, а на замену ему пришлете кого-нибудь. Его уже уволили, заверил Кудряш-Хон. По результатам расследования. Вас разве не оповестили? Ну, мы слышали, что кому-то голову снесут, вставил захмелевший дротик. А, ну, ему, ему, закивал Кудряш. А что касается замены... «У нас пока возможности обучать кадры не очень велики, а потребность по всей планете. Я бы вам предложил приглядеться к местным жителям. Может быть, вы бы смогли вырастить сотрудников в своем коллективе? У вас вроде бы неплохо получается». Начальник призадумался. Потом хлопнул рукой по коленке. «Ладно, что делать раз так? Фыська, насчет твоих поездок в столицу? Курс пройдешь тогда посмотрим, если сможешь с полицейской работой совмещать». Фыся взглянула в наглые желтые глаза кота и поняла, что сможет даже если для этого придется семь раз за зиму перелинять мне еще у деда чеснока поучиться надо напомнила она не отводя взгляда буду мудрая мудрая как древний кот проверю промурчал хоз вот только кошачьей свадьбы мне не хватало пробормотал начальник Выся хотела спросить что такое свадьба но тут дверь открылась и в зал трактира ввалился опаленный кот завидев толпу чужаков он притормозил но все-таки двинулся вперед шейх окликнул его дед Чеснок. «Превратился бы ты! Тут важный разговор!» Шейх встряхнулся, недовольный, что ему ставят такие ограничения, но все таки превратился. Люди незаметно выдохнули. В человеческой форме шейх оказался крепким, рослым мужиком с мордой просящей кулака. «Ты этот дознаватель!» сказал он, рычаще хриплым голосом, игнорируя всех остальных, словно их тут и не было. «Ты это! Может, надо чего? зателенка Начальник медленно моргнул, как довольный кот, на солнышке и откинулся на спинку лежанки. — Хочешь в полиции работать? Только, фыся над тобой будет главное. Конец книги.